Читешвара. Мне попалась книга Роберта Свобода Акхора об экстремальной индийской тантрической традиции. Во Вриндаване ко мне подошел один русский преданный и поинтересовался, что я читаю. Мы разговорились, и он рассказал, что как раз возвращается от одного тантрика, к которому хотел наняться ученики, но тантрик ответил, что тот ему не подходит. Преданный посмотрел на мои руки, попросил согнуть средний и безымянный пальцы и совместить указательный палец с мизинцем, после чего сказал, что я бы ему, наверное, подошел. Так как делать мне было нечего, а времени полно, то сел я на поезд и поехал в другой конец Индии искать упомянутого преданным тантрика. У меня было одно только имя — Читешвара. Сначала я направился в Дели, но оказалось, что там никто не знает, где он живет. Выяснилось лишь, что, возможно, в Маяпуре скажут о его местонахождении. Городок Маяпур, неподалеку от Калькутты. Приехал я в Маяпур и стал спрашивать всех подряд о том, где живет Четешвара. Нашел там местного врача, который был с ним лично знаком. Врач дал мне адрес, и я поехал в Пуре. Нашел деревню, где он живет, у него там собственный ашрам — Тантрик о чем-то расспросил меня, посмотрел на мои руки и сказал, что в общем-то я ему подхожу, но при этом я должен быть на легальном положении. К тому времени срок моей визы уже истек, поэтому я поехал дальше. После отъезда на одной железнодорожной станции я прилег на скамейку и уснул. Мне явился Чичешвара и с ним еще два бабаджи с большими бородами. Они вскрыли мне брюшную полость и стали что-то обсуждать на языке ария, родном языке Четешвары. Потом они заделали дыру, после этого сна мне стало нехорошо, и до Дели я добрался в дренном состоянии. Сейчас Четешвара носит имя Чахрадхар Саху.